Со временем по роду придворных обязанностей в этом классе образовалось довольно сложное и запутанное чиноначали. То были стольники, при парадных царских обедах подававшие ество и питья, стряпчие, при выходах царя носившие, а в церкви державшие его стряпню, скипетр, шапку и платок, в походах возившие его панцирь и саблю, Жильцы, спавшие на царском дворе очередными партиями, на этой чиновной лествице ниже стольников и стряпчих и выше жильцов помещались дворяни московские. Для жильцов это был высший чин, до которого надо было дослуживаться. Для стольников и стряпчих – сословное звание, которое приобретало стольничеством и стряпчеством